Какое время на дворе? Таков Мессия. Всего за два десятилетия, в III и II веках до нашей эры, Римское государство, занимавшее лишь Апеннинский полуостров, стало могущественнейшей державой древнего мира. Много стран попало под власть Рима. Северная граница империи доходила до Дуная и Рейна, южная до знойных песков Сахары. С запада ее умывал Атлантический океан, а на востоке граница проходила по Ефрату. Эта грозная и воинственная империя держалась на подневольном труде, на богатстве из тех стран, которые она покоряла и грабила. Рабы делали все. Они строили роскошные дворцы и храмы, трудились на полях, надрывались в рудниках, убивали друг друга, сражаясь на аренах цирка для потехи римлян у рабов ча подымали их на работу, которой не было конца, и только смерть избавляла несчастных от непосильного труда и мучений. Не выдержав, они бунтовали. То и дело вспыхивали восстания в самой Италии и в многочисленных покоренных провинциях. В них участвовали рабы, свободная беднота, разоренная долгами, угнетённые народы. Около трех лет билось знаменитое восстание Спартака. Оно захватило практически всю Италию. Мятежная армия, которой насчитывалось около 70 тысяч человек, наводила на господ ужас. Но власть рабовладельцев была еще сильна. В 71 году до нашей эры они разгромили восставших и жестоко расправились с ними. Шесть тысяч повстанцев распяли прикрученные к столбам с поперечной перекладиной, они протянулись вдоль знаменитой Апиевой дороги, ведущей из Капуи в Рим. Страшное зрелище должно было стать хорошим уроком нескольким поколениям рабов. Они не могли свергнуть гнет земных владык. Доведенные до отчаяния, рабы возложили все свои надежды на помощь небес. Покоренные народы Ненавидели всё римское: язык, нравы, обычаи, наместников и богов. Завоеватели навязывали побеждённым свои законы и свою религию. На чужих землях они строили храмы в честь главных римских божеств: Юпитера, Юноны, Марса, Венеры. Под властью Рима находилось много народов, и для них эти храмы олицетворяли гнёт жестокую волю чужеземцев, перед которыми вынуждены отступали их собственные обычаи и боги. Иудея стала римской провинцией в начале нашей эры. Дважды её жители пытались сбросить ненавистное иго Рима. Востание 66-73 годов получило в истории название Иудейской войны. Осада Иерусалима длилась 5 месяцев. Город и знаменитая святыня и символ народа его храм были разрушены. Многих жителей продали в рабство. Все иудеи, даже те, кто жил в других провинциях империи, обложены были особой податью в пользу главного божества Рима, Юпитера капиталистского. Во время второго восстания в 132-135 годах предводители которого объявили себя мессиями, Погибло около 600.000 человек, и оно потерпело поражение. Где же был выход? В чём могли искать спасения пробощённые, угнетённые, впавшие в нищету и отчаяние люди? Анализируя исторические условия того времени, Энгельс так ответил на этот вопрос: "Такой выход нашёлся, но не в этом мире. При тогдашнем положении вещей выход мог быть лишь в области религии. Надежда на небесного спасителя ожила с новой силой. Во второй половине I века в отдельных районах восточных провинций Римской империи возникали объединения последователей учения Иисуса Христа. Распространяли новую веру бродячие проповедники. Они собирали толпы народа то в одном городе, то в другом. Они рассказывали что небесный спаситель уже приходил на землю и искупил грехи человечества ценой собственной жизни и скоро снова вернётся, победив этот мир, положив начало иному порядку вещей, и тогда последние, самые неимущие, станут первыми. Впервые в истории Обстоятельства складывались так, что Новая вера возникала как религия угнетённых и объединяла их независимо от национальной принадлежности. Какое время на дворе, таков мессия. Нужно отдать должное не только ёмкости, а фористичности этой поэтической строчки Андрея Вознесенского, но и её исторической точности. В I веке наши эры Была невозможна и сама мысль о развитии общественных отношений от более примитивных, несправедливых к более совершенным, прогрессивным. Понятен был рассказ о мессии, с которым связывалась гибель проклятого Рима, наступление братства и равенства людей всех национальностей, и уже не просто палестинский проповедник с часто встречаемым у древних евреев именем Иисус, а сын Божий. Горевший любовью к униженным и оскорблённым, пострадавший за весь род людской на кресте и воскресший чудесно представал в ображении рабов, угнетённых, безземельных, бесправных. Слово Спаситель по-гречески Христос стало его вторым именем и дало название новой религии. Какое время на дворе таков мессия? Родился он в стойле для скота, плотничал, изведал несправедливость гонения, измену, унижение, и умер, как умирали рабы, повстанцы, преступники. Он и звал к себе всех – убогих, хромых, слепых, нищих, уродливых, их считали нечистыми даже в иудейских сектах, звал женщин. В обществе они занимали пониженное положение, звал верующих из других общин. Рабы, вольноотпущенники, ремесленники, бродяги, переселенцы такой аудитории были понятны призывы странствующих проповедников, ходивших от одной общины к другой, возвещая благую весть об Иисусе Христе устное Евангелие. Такими устными проповедями Раннее христианство распространялось около 50 лет. Вот как описывал бродячих проповедников римский писатель II века Цельс. Многие безвестные личности в храмах и вне храмов. Некоторые, даже ниществующие, бродящие по городам и лагерям, очень легко, когда представляется случай, начинают держать себя как прорицатели. Каждому удобно и привычно заявлять Я Бог, или Дух Божий, или Сын Божий. Я явился, мир погибает, и вы, люди, гибнете за грехи. Я хочу вас спасти, и вы скоро увидите меня, возвращающимся с силой небесной. Блажен, кто теперь меня почтит. На всех же прочих, на и города и земли, я пошлю вечный огонь. И кто послушался меня, Всем я дарую вечное спасение. И хотя Цельс был противником христианства, и его пером двигали недоброжелательные чувства, нарисованная им картина, скорее всего, исторически достоверна, а содержание проповеди свидетельствует о её христианском происхождении. Новая религия быстро находила себе последователей. К христианам устремились другие верующие. Они приносили свои понятия, обряды, которые, несомненно, оказывали влияние на формирование неокрепшего еще религиозного учения. В конце первого века в общинах христиан еще не было ни четкой организации, ни культа, ни священных книг. Первыми писаниями, как считают исследователи, были сборники цитат из Ветхого Завета, особенно те, где речь шла об ожидаемом мессии. Религиозные поиски в христианстве его огранка будут длиться не одно столетие, сопровождаясь ожесточёнными богословскими спорами и нешуточным кровопролитием, но это будет уже иное христианство.